Глава 19. Кошкин. Мисс Дендерс привела меня в такое недоумение, что я не знал, как мне продолжать разговор. Спросить её просто, почему было необходимо держать комнату в темноте, пока она тут. Было бы, по моему крайнему разумению, поступить чрезвычайно грубо выразить ей сочувствие в общих выражениях. решительно, не зная обстоятельств, значило бы может быть поставить нас обоих в затруднительное положение в самом начале знакомства. Я мог только просить, чтобы комнату оставили так, как она была, и предоставить самой мисс Денрас оказать мне доверие или нет, как ей заблагорассудится. Она поняла очень хорошо, о чём я думал. Сеф на стулу в ногах постели, она просто и откровенно рассказала мне тайну тёмной комнаты. Если вы желаете видеть меня, мистер Джермэйн, начала она. Вы должны привыкнуть к темноте, в которой суждено мне жить. Несколько лет тому назад страшная болезнь свирепствовала среди жителей нашей части этого острова. Я имела несчастье заразиться этой болезнью. Когда я выздоровела? Нет. Это нельзя назвать выздоровлением. Когда я избежала смерти, со мной случилась нервная болезнь, которую до сих пор доктора вылечить не могут. Я страдаю, как доктора объясняют мне, болезненно чувствительным состоянием нервов от действия света. Если отдерну занавески и взгляну из этого окна, я почувствую сильную боль во всём лице. Если я закрою лицо и отдерну занавеси голыми руками, я почувствую эту боль в руках. Вы видите, может быть, что на голове моей очень большая плотная вуаль, и я спускаю ее на лицо, шею и руки, когда мне приходится проходить по коридорам или входить в кабинет моего отца, и она достаточно защищает меня. Не торопитесь сожалеть о моем печальном состоянии. Я так привыкла жить в темноте, что могу видеть достаточно для потребностей моего жалкого существования. Я могу читать и писать в этой темноте. Могу видеть вас и быть полезной вам во многих безделецах, если позволите. Огорчаться мне нечем. Моя жизнь не будет продолжительна, я знаю и чувствую это. Но я надеюсь, что приведу с моим отцом оставшиеся годы его жизни далее этого у меня никаких надежд нет но у меня есть и удовольствие и я намеренно увеличить мой скудный запас удовольствия мухаживать за вами вы составляете событие в моей жизни я ожидаю удовольствия читать вам и писать за вас как другие девушки ожидают нового платья или первого бала Не находите ли вы странным, что я так откровенно говорю вам то, что у меня на душе? Я не могу поступать иначе. Я говорю, что думаю моему отцу и нашим бедным соседям, и не могу вдруг изменить мои привычки. Я прямо признаюсь, когда полюблю человека, признаюсь, когда и не полюблю. Я смотрела на вас, когда вы спали, и прочла много из вашей жизни по лицу. Как по книге. На вашем лбу и губах есть признаки горя, которые странно видеть на таком молодом лице, как ваше. Боюсь, что стану приставать к вам с расспросами, когда мы познакомимся короче. Позвольте мне сейчас задать вам вопрос как сиделке. Удобно ли лежат ваши подушки? Я вижу, что их надо стряхнуть. Не послать ли мне за Питером? чтобы он приподнял вас. Я, к несчастью, не имею столько сил, чтобы помочь вам в этом отношении. Нет. Вы можете сами приподняться. Подождите. Вот так. Теперь ложитесь и скажите мне, умею ли я установить надлежащее согласие между измятым изголовьем и усталой головой. Она так тронула и заинтересовала меня, человека постороннего, что внезапное прекращение звучания её слабого нежного голоса почти возбудило во мне чувство боли. Стараясь довольно неловко помочь ей поправить изголовье, я случайно дотронулся до её руки. Она была так холодна и худа, что даже минутное прикосновение испугало меня. Я старался чётко увидеть её лицо, Теперь, когда оно было так близко от меня, безжалостная темнота делала его таинственным, по-прежнему. Заметила ли она моё любопытство? От её внимания не ускользало ничего. Следующие слова её ясно показали мне, что я раскрыт. Вы старались увидеть меня, сказала она. Предастери голова с моя рука, чтобы вы не пробовали опять. Я чувствовала, что испугались, когда дотронулись до неё. Такую быструю проницательность обмануть было нельзя. Такой бесстрашной чистосердечие требовало подобной же откровенности с моей стороны. Я признался во всём и попросил её прощения. Она медленно вернулась к стулу у ног кровати. "Если мы хотим быть друзьями", сказала она. то нам надо прежде всего понять друг друга. Не питайте романтических представлений о красоте моей, мистер Джермень. Я могла похвалиться только одной красотой до моей болезни – цветом лица. И это пропало навсегда. Теперь во мне не на что смотреть, кроме жалкого отражения моей прежней личности, развалины бывшей женщины. Я говорю это не за тем, чтобы огорчать вас, Я говорю это за тем, чтобы примирить вас с темнотой, как с постоянной преградой для ваших глаз между вами и мной. Постарайтесь извлечь все лучшее, а не худшее, из нашего положения здесь. Оно представляет вам новое ощущение для развлечения в вашей болезни. Ваша сиделка – существо безличное, тень между тенями, голос, говорящий с вами – рука, помогающая вам, и больше ничего. «Довольна об этом», — воскликнула она, вставая и переменив тон. «Чем я могу вас развлечь?» Она подумала немножко. «У меня странные вкусы», — продолжала она. «И мне кажется, я могу вас развлечь, если познакомлю с одним из них. Похоже вы на других мужчин, мистер Джермейн. Вы тоже терпеть не можете кошек?» Этот вопрос изумил меня, однако я мог по совести ответить, что в этом отношении, по крайней мере, я не похож на других мужчин. По моему мнению, прибавил я, кошка несправедливо непонятное существо, особенно в Англии. Женщины по большей части отдают справедливость ласковому характеру кошек, но мужчины обращаются с ними как с естественными врагами человеческого рода. Мужчины прогоняют кошку от себя, если она осмелится прибежать в комнату, и спускают на неё своих собак. Если она покажется на улице, и потом они же обвиняют бедное животное, любящее природу, которое должна же привязаться к чему-нибудь, что оно любит только кухню. Выражение этих непопулярных чувств, по-видимому, возвысило меня в уважение мисс Денрас. Одному, по крайней мере, мы сочувствуем взаимно, сказала она. Я могу развлечь вас. Приготовьтесь к сюрпризу. Она плотнее закрыла лицо вуалью и, отворив дверь, позвонила в колокольчик. Явился Питер и выслушал её приказания. "Отодвиньте экран", сказала мисс Денрас. Питер повиновался. Красный огонь камина заструился по полу. Мисс Денрас продолжала отдавать приказания. Отворите дверь в комнату кошек, Питер, и принесите арфу. Не рассчитывайте, что вы будете слушать искусную певицу, мистер Джермень, продолжала она, когда Питер пошёл исполнять странное поручение, данное ему. Или что вы увидите такую арфу, к которой привыкли видеть, как современный человек Я могу играть только старые шотландские арии, а моя арфа инструмент старинный, с новыми струнами, фамильное наследство, находящееся в нашем семействе несколько столетий. Когда увидите мою арфу, вы вспомните об изображениях святой Цицилии и благосклонно отнесётесь к моей игре, если будете помнить в то же время, что я не святая. Она придвинула свой стул к огню и засвистела в свисток, который вынула из кармана. Через минуту гибкие, изящные силуэты кошек бесшумно появились в красном свете огня в камине в ответ на призыв их госпожи. Я сосчитал 6 кошек, смиренно усевшихся вокруг стула. Пётр принёс арфу и запер за собой дверь, когда вышел. ласад дневного света теперь не проникало в комнату мисс Денрас откинула вуаль, отвернувшись лицом от огня для вас достаточно света, чтобы видеть кошек, сказала она. И для меня света немного. Свет от огня не причиняет мне такой сильной боли, какой я страдаю от дневного света. Мне только не совсем приятно от огня и больше ничего. Она дотронулась до струн инструмента, старинной арфы, как она говорила, изображаемой на картинах, представляющих святую Цицилию, или, скорее, как мне показалось, старинной арфы кельтских бардов. Звук сначала показался неприятно пронзительным для моих непривычных ушей. При начальных звуках мелодия, медленно печальной арии Кошки встали и начали ходить вокруг своей госпожи, ступая в такт. Они шли то одна за другой, то при перемене мелодии по двое, и потом опять разделялись по трое и ходили кругом стула в противоположные стороны. Музыка заиграла скорее, и кошки зашагали быстрее. Скорее и скорее играла музыка. и быстрее и быстрее в прекрасном свете огня, как живые тени вертелись кошки вокруг неподвижной чёрной фигуры на стуле со старинной арфой на коленях. Я никогда не видел даже во сне ничего столь причудливого, дикого и призрачного. Музыка переменилась, и кружившиеся кошки начали прыгать. Одна прикарнулась к пьедесталу арфы, четыре прыгнули вместе, И села на плечи Мис Денрас. Последняя и самая маленькая кошечка уселась на её голове. Эти шесть кошек сидели на своих местах неподвижно, как статуи. Ничто не шевелилось, кроме худобалой белой руки на струнах. Ни малейшего звука, кроме музыки, не раздавалось в комнате. Опять мелодия переменилась. В одно мгновение шесть кошек Опять очутились на полу, усевшись вокруг стула, как при входе их в комнату. Арфа была отложена в сторону, и слабый нежный голос сказал спокойно: "Я быстро устаю. Надо отложить окончание представления моих кошек до завтра". Она встала и подошла к моей постели, оставляя вас смотреть на солнечный закат из вашего окна, сказала она. От наступления темноты до завтрака вы не должны рассчитывать на мои услуги. Я отдыхаю в это время. Мне ничего больше не остаётся, как лежать в постели, спать, если я смогу, часов 12 и даже более. Продолжительный отдых поддерживает во мне жизнь. Очень удивили вас мои кошки и я. Не колдунья ли я, а они мои домовые духи. Вспомните, Как мало развлечений у меня, и вы не станете удивляться, почему я учу этих хорошеньких животных разным штукам и привязываю их к себе, как собак. Сначала дело шло медленно, и они давали мне превосходные уроки терпения. Теперь они понимают, чего я от них хочу, и учатся удивительно хорошо. Как вы позабавите вашего друга, когда он вернётся с рыбной ловли? Рассказом о молодой девице, которая живёт в темноте и держит пляшущих кошек. Я буду ожидать, как вы развлечёте завтра меня. Я хочу, чтобы вы рассказали мне всё о себе и по какой причине вы посетили наш уединённый острова. Может быть, со временем, когда мы познакомимся покороче, вы станете со мной откровение и расскажете о причинах горя, которое я прошла на вашем лице. когда вы спали. Во мне осталось достаточно женских чувств, чтобы быть жертвой любопытства, когда я встречаюсь с человеком, интересующим меня. Прощайте до завтра. Желаю вам покойной ночи и приятного пробуждения. Пойдемте, мои домовые духи, пойдемте, мои деточки. Пора нам вернуться в нашу часть дома». Она опустила Вуаль на лицо. И в сопровождении своей кошачьей свиты вышла из комнаты. В тотчас после её ухода явился Питер и отдёрнул занавеси. Свет заходящего солнца заструился в окно. В эту самую минуту мой спутник вернулся в самом весёлом расположении духа рассказать мне о своей рыбной уловле на озере. Контраст между тем, что я видел и слышал несколько минут тому назад, Был так удивителен, что я почти сомневался, не фантастическим ли пораждением сновидения. Были фигуры под покрывалом и с арфой и пляска кошек. Я даже спросил моего друга, не застал ли он меня спящим, когда вошёл в комнату. Вечер сменился ночью. Явился к книжному мастеру знать о моём здоровье. Он говорил и слушал рассеянно, как будто его мысли были поглощены его занятиями за исключением того, когда я с признательностью заговорил о доброте его дочери ко мне при её имени потухшие голубые глаза мастера засияли потупленная голова приподнялась тихий голос стал громче не колеблясь позвольте ей ухаживать за вами сказал он всё что интересует и развлекает её продолжает её жизнь её жизнь служит дыханием моей она более чем моя дочь она ангел-хранитель моего дома куда бы ни шла она вносит с собой воздух небесный когда вы будете молиться сэр помолитесь чтобы господь оставил мою дочь подольше на земле он тяжело вздохнул голова его опять опустилась на грудь он оставил меня Время проходило, мне подали ужинать. Молчаливый Питер, прощаясь со мной на ночь, выразился таким образом: "Я сплю в смежной комнате. Позвоните, когда я понадоблюсь вам". Мой спутник лёг на другую кровать в комнате и заснул счастливым сном молодости. В доме стояла мёртвая тишина. За окном тихая песня ночного ветра. поднимавшегося и стихавшего над озером и равниной был единственным слышимым звуком таким образом кончился первый день в гостеприимном шотландском доме